Глава восьмая Элоиза. Месяц спустя. 16 мая 1968 года. Пошли нарциссы. Потом ушли. Фрэнк прямо в Лондоне подал заявление на выдачу мне иммиграционной визы. Мы поженимся в Калифорнии, и я стану законной постоянной жительницей Соединённых Штатов. Всё, что мне оставалось — попрощаться с Родиной и лучшей подругой. «Мили!» — позвала я, постучав в дверь её спальни. Миг спустя она появилась, криво улыбаясь. Было понятно, что она плакала. «Шофёр Фрэнка приедет через несколько часов». А я еще не разобрала шкаф. Может быть, протянешь руку помощи? Мне нужна была не столько ее помощь, сколько она сама. Она кивнула, глядя мне в глаза. о Элл, ты хоть представляешь, как сильно я буду скучать по тебе? Милли, — воскликнула я. И я буду скучать так же сильно, и даже больше. Она глубоко вздохнула. Пора уже мне смириться с твоим решением. Пусть даже все это так тяжело для меня. Она заставила себя улыбнуться. Почему этот твой безмозглый жених не соглашается поселиться здесь? Вот и я бы хотела, — сказала я, смаргивая слезы. Милли ведь знает, сколько раз я пыталась уговорить Фрэнка переехать в Лондон, но он твердо стоял на своем. Санта-Моника — его дом, который теперь будет нашим общим. «Калифорния и не представляет, какое счастье ей привалило в твоем лице», — сказала Милли, обнимая меня. «Переезд меня просто убивает», — она покачала головой. «Нет. Думаю, что он пойдет тебе на пользу. Ты уже выросла из этого места, Эл. Пришло время для большого плавания». Большой жизни. Я хотела сказать, что она ошибается, что мое место здесь, рядом с ней. Меня не покидало чувство, что я предаю ее. С тринадцати лет мы с ней только и говорили, что о книжном магазине, нашем магазине, который мы когда-нибудь откроем вместе в восхитительном интерьере пастельных тонов на Прим-Роуз-Хилл. Там были бы удобные кресла, Уголки для чтения и пушистый толстый кот которого мы заранее назвали Персивалем, сокращенно Перси. Посетители называли бы нас книготерапевтами. Врачи прописывают лекарства от физических недугов, а мы бы прописывали книги от душевных. Мы давно все идеально спланировали. А теперь я взяла и все испортила. «Может быть, когда-нибудь, — сказала я Милли, — мы все равно заполучим этот книжный магазин». Она натянута улыбнулась, но ее глаза были полны сожаления и разочарования. «Это просто глупая детская мечта. Они не всегда сбываются. Ничего подобного, Милли. Это наша с тобой мечта. И, может быть, она еще сбудется?» Мне так хотелось, чтобы Милли мне поверила, ради меня самой. Она собиралась что-то сказать, но тут раздался стук в дверь. — Это не Фрэнк, — сказала я. — Он не смог бы прийти раньше двух. Я открыла дверь. На площадке стоял пожилой, солидного вида мужчина. Действительно, не Фрэнк. — Мисс Уилкинс? — Да. Сказала я, и он протянул мне конверт, запечатанный восковой печатью с вензелем «Э-Эс». И ушёл. Я разорвала конверт и вытащила листок. Милли смотрела мне через плечо. «Элоиза, ты исчезла, и теперь я должен найти тебя. Но сначала тебе придётся найти меня». Розы краснеют. Фиалки синеют. Подумай, что можно отыскать в обувной лавке за углом. Жду с любовью, Эдвард. Строчка из популярного английского народного стишка, часто использующегося в «Валентинках». «Что это?» — нетерпеливо спросила Милли. «Мне было некогда вводить ее в курс дела. Потом расскажу» сказала я и сбешено колотящимся сердцем сдернула с крючка у двери свитер. Мне надо идти. Лоиза, постой! Но я не задержалась ни на секунду. Сбежав вниз по лестнице, я выскочила на улицу. Местная сапожная лавка была прямо за углом, и когда я ворвалась внутрь, улыбка продавца за прилавком подтвердила, что я попала по адресу. Он протянул мне еще один конверт, запечатанный точно так же, как и предыдущий. И я немедленно вскрыла его. Элоиза, еще на шаг ближе, поздравляю. Помнишь вечер, когда мы встретились? Я помню. Я думаю об этом каждый день. Верю, что это воспоминание навсегда останется в моем сердце. Если только ты не захочешь хорошего портного. Найди меня, Эдвард. Мистер вотсон местный портной. С пылающими щеками я ринулась к его витрине, но дверь оказалась заперта. Нет, нет, нет, — бормотала я, колотя в дверь, а потом вгляделась в темное окно, где на стекле висела табличка «Закрыта». Эдвард! — крикнула я прямо в уличный туман. Вдруг он где-нибудь рядом, стоит за углом и наблюдает за мной с края угла улицы. Миг спустя к двери подошел мужчина, сам мистер вотсон с пирожком в руках. — Извините, мисс, я просто вышел перекусить. Чем я могу помочь? Он осёкся и вытаращил глаза. — А, так это вы... — Да, — сказала я, угадав мысли. Он быстро отпер дверь и протянул мне следующий конверт. Элоиза, шах и мат. Пришло время для сладкого. Такого же сладкого, как ты. Ты знаешь, где меня найти. С любовью, Эдвард. Отсылка к тому же фольклорному стишку. сладкое Должно быть, это пекарня, где заправляет ворчливая старуха Бербанг. О ее булочках ходили легенды, как и о ее вечно скверном настроении. Зазвонили церковные колокола, и мое сердце забилось быстрее. «Скоро приедет Фрэнк». Времени оставалось не так много, но пекарня совсем рядом, и я ускорила шаг. К двери стояла очередь, но я локтями протолкалась внутрь и помахала миссис Бербанк. «Я Элоиза!» — сказала я, встретив её равнодушный взгляд. — Я пришла за письмом. Раздражённый мужчина позади меня что-то неразборчиво пробурчал. — Послушайте, дамочка, — рявкнула недовольная пекарша. — Я без понятия, о чём вы там лопочете. Но если хотите купить что-нибудь поесть, становитесь в очередь. — Ну, да, конечно, — разочарованно сказала я, медленно поворачиваясь к двери. И тут увидела его. Он стоял на улице, перед окном, как мощный корабль в бурных водах, с горящими глазами и широкой улыбкой. Я протолкалась сквозь толпу. «Привет», — сказал он. Во взгляде его больших глаз читалась страсть. «Привет». «Ты нашла меня». Я смогла только улыбнуться и посмотреть на него. На нём были щеголеватые брюки и светло-зелёный свитер. «Интересно», — подумала я, — «на кого я похожа? Волосы растрёпаны, на лбу капли пота». «Хочешь булочку?» — сказал он, протягивая мне бумажный пакет. Я взяла пакет, хотя была слишком взвинчена, чтобы есть. «Желудок?» И сердце скрутило в узел. Я вгляделась в его лицо. «Как ты нашел меня? Как узнал, что я живу здесь?» Он заговорщически ухмыльнулся. «У меня свои способы. Но я оставила тебе записку в клубе. Почему ты в тот день не пришел в бистро у Джека?» Он покачал головой в явном недоумении. «У Джека?» Мое сердце упало. Я все поняла. «Ты не получил моей записки?» «Не получил?» Он подошел ближе. Так близко, что я ощутила тепло его кожи. На нас смотрела вся очередь. Но мне было все равно. «Ох, Лоиза...» Не знаю даже, что сказать. Я думал, ты испарилась. Пришлось провести небольшое расследование. Но я нашел твой номер телефона и звонил несколько раз. Ты звонил? Да, но так и не дозвонился. Он с усилием сглотнул. Слушай, давай пойдем куда-нибудь, где можно поговорить. Давай. — ответила я, все еще ошеломленная. Мы двинулись по улице, сначала молча, каждые несколько секунд взглядывая друг на друга. Он вложил в свою сильную руку мою ладонь. И мы шли без всякой цели, пока дорога не привела нас в парк Эджмор. Мы сели на скамейку. Неподалеку компания шумных школьников — устроила битву со сновыми шишками. «Похоже, шило вылезло из мешка», — сказала я, глядя, как мимо нас пробегает один из участников сражения. «Ясно, что я не дочь богатого бизнесмена». Эдвард улыбнулся, поднёс мою руку к губам и поцеловал запястье, как в первый вечер. «Думаешь, я не знал с самого начала?» На мне было написано, ты можешь быть только собой. И я, например, думаю, что ты совершенство. Я нахмурилась. Я бы вряд ли назвала свое детство и юность совершенством. Он покачал головой. Нас определяет не то, откуда мы пришли, а то, кем мы стали. Он умолк и прижал руку к сердцу. Здесь. Внутри. Я улыбаюсь. Простишь мне наглую ложь? Давно простил. Он глубоко вздохнул. Послушай, мне жаль, что всё так плохо началось. Я бы хотел начать всё сначала, но на этот раз как следует. Мой разум метался, перебирая все препятствия. Свадебные планы тщательные приготовления Фрэнка, я нервно потерла помолвочное кольцо на пальце. Нужно было смотреть правде в глаза. «Эдвард, я выхожу замуж и уезжаю в Америку». Он улыбнулся, как будто прозвучал вызов, который он был готов принять. «Что ж, тогда позволь мне проявить самонадеянность», и умолять тебя остаться. Я не могла не улыбнуться его браваде, хотя чувствовала, что вот-вот расплачусь. Но я видела тебя в клубе Ретто за ужином. Я думала, у тебя... Свидание? Это и было свидание с очередной скучной дебютанткой. Она не ты, Лаиза. Никто никогда не сравнится с тобой. Я с трудом сглотнула. «О, Эдвард, как жаль, что ты не нашел меня раньше. Как бы я хотела... Но я же здесь», — сказал он, придвигаясь ближе, и обнял меня. Я как будто растаяла в его объятиях. Я мечтала об этом моменте с того дня, как впервые увидела его. И когда наши губы встретились, это оказалось именно так волшебно, как я себе представляла, и даже еще лучше. Я нашла своего героя. «Свою любовь. Каждая частичка моего существа говорила мне об этом. И все же... Теперь слишком поздно. Я отстранилась от поцелуя и заставила себя отвести взгляд. «О, Эдвард, я так сильно этого хочу. Больше всего на свете». «Все в твоей власти», — сказал он, — протягивая мне руку, символ настоящего и, как я знала, будущего. Я покачала головой, смахнула со щеки слезу и слегка коснулась своего живота. Фрэнк еще ничего не знал, не знала даже Милли. Никто не знал, что во мне растет крошечная новая жизнь. Это была моя тайна и только моя. Но теперь она принадлежала и Фрэнку наше бремя, которое мы должны были нести. «Понимаю», — сказал он, оторвав от меня пристальный взгляд и уставившись вдаль. Я прижалась головой к его плечу, поливая слезами его на крахмаленную рубашку. Он тоже беззвучно плакал, и я чувствовала, как он пытался оторвать свое сердце от моего. Эти последние мгновения пролетели быстро, но я постаралась запомнить каждую секунду линия его носа тень щетины на его лице его рука гладит мою и когда пришла пора уходить вот вот появится фрэнк он поцеловал меня еще раз последний поцелуй последнее прощание когда я вернулась домой милли плакала на диване я примостилась рядом с ней Слова нам были не нужны. Мы просто купались в молчании, наслаждаясь нашими последними общими минутами. Наконец, в каком-то оцепенении я двинулась в спальню, чтобы закончить сборы. Я уже рассортировала книги, которые собиралась взять с собой в Калифорнию, и аккуратно уложила в чемодан. Но до одежды я ещё не добралась. Да до это и не имело значения. Ничто не имело значения. В моём выборе не было никакого смысла. Я просто опустошала ящики и бросала в чемодан первые попавшиеся платья. Полный хаос и беспорядок. Услышав, как шофёр сигналит на улице, объявляя о прибытии Фрэнка, я вынесла багаж в прихожую и бросила последний взгляд на нашу квартирку. Милли обняла меня и сжала почти до боли. «Я напишу тебе!» — воскликнула она. Её голос звучал странно, и я решила, что это от горя. Я тоже была вне себя от горя. Я машинально кивнула. «Милли, пообещай мне кое-что». «Всё что угодно!» — сказала она, вытирая слёзы. Я открыла дверь шкафа в прихожей, и указала на пиджак Эдварда. «Сохрани это для меня». эл я не понимаю». Я крепко зажмурила глаза, снова открыла их и покосилась на дверь. «Я не могу взять его с собой в Калифорнию, но и терять не хочу, никогда». «В смысле?» «Знаю, это звучит бессмысленно, но некогда объяснять». Милли кивнула. «Как его зовут?» «Эдвард», — сказала я. Вот я и произнесла его имя. «Эдвард Синклер». «Ты его любишь?» Слезы защипали мне глаза. «Да, мил «О, да!» Она в замешательстве покачала головой. «Тогда почему...» «Слишком поздно!» Я прикусила губу. На лестнице появился Фрэнк, чтобы помочь с чемоданами. «Привет, дорогая!» — сказал он и помахал Милли, не ведая, что за разговор он только что прервал. «Шофер говорит, что мы можем попасть в пробку по дороге в Хитроу, так что нужно поторопиться, а то потеряем места в первом классе». Когда Фрэнк повернулся спиной, Милли кивнула мне. Этого было достаточно. «Готова, любовь моя?» «Да», — сказала я, притворяясь, что радуюсь. Я бросила последний взгляд на Милли, повернулась и двинулась за Фрэнком вниз. Ноги налились свинцом, и каждый шаг казался мне насмешкой. Я всю жизнь мечтала о дне, когда, наконец, покину и стенд послав прошлому воздушный поцелуй на прощание. Но теперь, когда это происходит, больше всего на свете мне хочется остаться.